13. Столкновение с обещанной молодым господиной группой тварей случилось спустя несколько минут, когда град уже мог разглядеть среди колышущейся зелени в ночи зеленой весьма условно. Первый из гостевых домов. Нежити было много. Почти два десятка людей из полсотни костяков поменьше относительно тех первых мертвых зверенышей, нарастивших массу. Они будто создавали кости из ничего. До того необычно выглядели эти существа. Впрочем, погибшие от их костяных когтей слуги и стражники тоже напоминали людей весьма отдаленно. Големы из костей — вот на что они были похожи. «Собраться!» Выстоять против такой толпы их силами было едва ли возможно. Но молодой господин не просто так недавно связался с ними и четко указал, где необходимо принять бой. Он собирался помочь и сделал это так, что на лице Грата невольно выступила улыбка. Алое магическое пламя появилось из ниоткуда, слезав всю неже так, словно она в принципе не представляла никакой опасности. Вырвавшихся из ловушек тварей рыцари перехватили на подходе к своей группе, жестко расчленив некогда безобидных свиней, куриц и одного бычка. Благо, в плане боеспособности они были намного слабее монстров, получавшихся из людей а их Виктор Ван Белиус сжег в первую очередь, не пожалев сил и отправив артефакты поблизости на долгую перезарядку. Его восприятие позволяло так поступать, ибо ситуацию проклятый контролировал практически на сто процентов. «Продолжаем движение!» — скомандовал Град, похлопав по плечу подрагивающего, но явно приободрившегося Калана. Он полагал, что они все уже мертвы. Но появление молодого господина вернуло в его сердце надежду. Собравшись, нестроенная толпа быстро добралась до первого, а за ним и до второго гостевого дома. И уже там они чуть ли не нос к носу столкнулись с еще одной группой, во главе которой стоял хорошо знакомый рыцарю персонаж. Как-никак, именно этот дикарь в рядах рыцарей попроще характером сошел за своего. «Торан, белопрысый ты живчик! Рад тебя видеть!» Впервые за весь вечер Град искренне улыбнулся. И вдвойне искренне эта улыбка стала, когда за широкой спиной Вирфорта он увидел девушку, которую уже счел мертвой. Ту самую, с которой он коротал ночи в последние месяцы. «Как у вас обстановка?» «Лучше, чем там!» Варвар кивнул на виднеющиеся башни поместья. «Вождь объявил это место точкой сбора!» «Ждем еще одну группу, и потом выдвигаемся!» «Кому-то нужна помощь?» Из-за спины Торана выступили служанки с Линет во главе. Где-то они раздобыли перевязочный материал и спирт, ожидая того, что их скромные навыки могут потребоваться раненым. Но Град не оправдал их надежд, со скорбным видом покачав головой. «Увы, нежить не оставляет за собой недобитков, а наши царапины не стоят того, чтобы их обрабатывать!» Рыцарь пошевелил левой рукой, наручь на которой был буквально рассечён. Но свою роль он выполнил, и под бронёй оказалась лишь незначительная царапина. «Здесь много людей, способных держать оружие?» «Девять, если считать меня, трое воинов и шестеро стражников!» «У нас трое рыцарей, воинов», — поправился Град во избежание недопонимания. «Мало. Для боя мало, но вывести людей мы сумеем». Выдал неожиданно миролюбивую для себя мысль Торан. «Да и врагов на каждого будет больше, что есть хорошо!» Град хмыкнул, отбросив последнюю мысль. Миролюбием то и не пахло. «Я не понял, а... а меня вы принципиально не считаете?» Из толпы, ругаясь и чертыхаясь, выбрался полуторбит, которого Град видел лишь изредка. Несмотря на свой скромный рост, выглядел он грозно со шлемом на голове в кое как подогнанных доспехах и с черной палкой в руках фипа похожих торчало из мешка у него за спиной думаете я бесполезен да брось ты дров торан отмахнулся с ухмылкой ты много не навоюешь я артефактор недалекий ты дикарь и у меня есть чем сражаться последнюю фразу драфер произнес потрясая палкой это доработанный артефакт молодого господина Град первым понял, что к чему, но ошибся, о чем полукровка его тут же и уведомил. «Это боевой жезл. Создавался по его приказу. Но схема — моя собственная разработка. Правда, заглинание мы встроили не самое эффективное». драфер поморщился. «Толчок. Сильный, но против тех тварей не слишком полезный». «Лучше, чем ничего. Можно выдать лишние темы кто способен хоть как-то сражаться». Град кивнул на запасы полаторбита, за которые тот схватился свободной рукой, будто утопающий за соломинку. «Куда тебе столько? Жезлы на 10 зарядов, мощность не регулируется, делается-то для простых людей. Насколько его хватит? А их у меня всего 10 штук». играты Град и Торан синхронно присвистнули, уже совсем иначе посмотрев на мешок за спиной артефактора. И правда, часть жезлов была сложена не вдоль, а поперёк и потому не торчало наружу. хотя бы половину, но выдать необходимо. Есть тут те, кто уверен в себе и не побежит». Платиноволосый рыцарь обратился не к кому конкретному и одновременно ко всем, высматривая в толпе подходящих людей. Торон в это же время продолжил наседать на драфера в конечном счете завладев половиной запасных жезлов. А там и отобрал более-менее достойных кандидатов. Как ни странно, но вызвались не только мужчины. Один жезл себе затребовала та самая кухарка, прежде чуть ли не молившаяся голосу Виктора. И она же первой поняла, как пользоваться магической приблудой, не требующей от владельца вообще никаких талантов к собственной магии. Механизм был доодори прост. На первой трети длины жезла часть корпуса шириной в ладонь проворачивалась и тем самым замыкала цепи рун. Жезл активировался, и побочным действием этого было возвращение механизма в изначальное положение. Просто, но очень эффективно. Боеспособных, хотя бы относительно, людей в отряде прибыло, что несказанно порадовало Грата. Правда, радость эта омрачалась эхом довольно близких взрывов и рокота камней с той стороны, откуда должна была подоспеть третья группа. «К бою!» «Построиться полукругом! драфер и Дерезон, за вами тылы!» Озвученные господа не стали медлить и пререкаться, заняв отведенную им позицию. Остальные же кое-как построились в пресловутый полукруг, закрыв собой безоружных. В тот же момент за их спинами неожиданно стало гораздо светлее. То драфер достал еще один свой артефакт, запустивший вперед светящийся шарик. Тот далеко не пролетел, уткнувшись в дерево и зафиксировавшись на нем. «Если они умеют стрелять, то мы для них как на ладони!» Недовольно пробурчал диризон поднимая перед собой щит. Свет от шарика превосходно освещал поляну, но разглядеть хоть что-то за ним не представлялось возможным. «Думаешь, они умеют стрелять? Это твари, они тупые!» Уверенно заявил полуторбит, бочком сместившись поближе к своему щитоносному товарищу. В следующую секунду вдалеке раздался мощнейший взрыв, а на передовой все завертелось. Не до разговоров стало даже тылам. Они, дорезе в глазах, всматривались во тьму, чтобы пораньше заметить наступающих врагов, да пытались не обращать внимания на распространившийся по округе цепкий холод. Могущественная тварь, прежде не спешившая активно действовать, вступила в бой. Виктор физически ощущал, как раскалывается его многострадальная голова. И 15 минут не прошло с момента его прибытия на вершину центральной библиотечной башни, а ментальных сил, казалось, осталось совсем немного. Одновременно пользоваться восприятием, управлять защитными системами поместья и координировать группы выживших, делая все для того, чтобы те выжившими и оставались, оказалось до безумия сложно играла свою роль и отсутствие практических навыков работы за таким терминалом. Лишь в памяти рецепиента имелись воспоминания об обучении всем необходимым процессам. Приходилось дополнительно отвлекаться, осознанно выполняя рутинные, в общем-то, действия, вроде переключения подконтрольных групп артефактов или их наведения. «Насколько же проще все было бы с магией? Может, мне и правда стоило сдаться церкви? Или в Малефике податься?» За полтора года жизни в этом мире Виктор, казалось, уже привык к проклятию и свыкся с недоступностью магии. Но в такие моменты вся затаённая боль всплывала наружу, разрывая душу проклятого изнутри. Проклятый коснулся ряда рун, активировав необходимые сейчас артефакты, после чего спокойным голосом объяснил очередному отряду, куда им стоит двигаться. Дальше он повторил то же самое ещё дважды, и лишь после этого позволил себе обратить внимание на место некогда бывшей лечебницей поместья, а ныне обратившееся полем боя. Там творилось нечто невообразимое в самом буквальном смысле этого слова. Десятки заклинаний вспыхивали и гасли ежесекундно, широчайшие потоки маны кружили вокруг мага рода Бельвиус, а материя искажалась и осыпалась прахом от концентрации приходящей с изнанки энергии. Ощутить хоть что-то в этом месиве было для проклятого невозможно. Отчасти ему приходилось активировать Око Дорота в трех экземплярах. Поддерживающие их артефакты неистово взбоили и работали на грани отказа. Само изображение в тягучей дымке над алтарем напрямую получать информацию могли только маги. Дрожало и искажалось, но Виктор видел. Видел и ужаснулся, ощущая свою бессмомощность перед лицом врага такой силы. А ведь при всем при этом отец Виктора со своей группой сдерживался, дожидаясь окончания эвакуации, поднятия мощнейшего двустороннего барьера над поместьем и отмашки от оставшегося в центральной башне сына. «Парек, град, нужно ускориться! Добивайте твари и двигайтесь на запад! Я обеспечу вам коридор!» В конечном счете Виктор вновь вернулся к исполнению своих прямых обязанностей. Самые важные именно для проклятого люди наконец объединились в один отряд. Но они же были дальше всего от выхода. Остальных проклятый собрать вместе даже не пытался. Причины для этого были разнообразными, но основная — это все-таки готовность кого-то потерять. Лицемерно, да, но Виктор не мог поступить иначе. «Не миллиона Ни 10 миллионов незнакомцев в его глазах не стоили жизни тех, кого он знал. И это, возможно, было самой главной слабостью Виктора Ван Бельвилса, святого и... Выверенным и точным ударом Град отсек не мертвому сначала запястье, а после и всю руку. Скользнув в сторону, он чуть присел и из такого положения ударил снизу вверх, лишив тварь второй конечности и опрокинув ту на землю. Но добить не успел так как на него тут же набросился огромный пес, сшитый из кусков разноцветной плоти и покрытый ребристым костяным панцирем. Рыцарь успел только развернуться всем корпусом да изготовить меч к удару, которого не последовало. Гулкий хлопок ознаменовал использование боевого жезла, и несчастное животное, получившее страшную вторую жизнь, отлетело на несколько метров, разбросав ошметки, разошедшиеся от силы удара, плоти. Град коротко кивнул драферу и обрушил клинок на почти поднявшегося немертвого, ловко того располовинив. Но не успели еще развеяться хлопья повисших в воздухе излишков маны, как рыцарю пришлось хватать дергающееся тело с земли и закрывать им себя и полуторбита от, от пары безумно острых костяных шипов. К счастью для людей, снаряды эти были довольно медлительными, так что тренированный Вирфорд замечал их на подлете в отличие от драфера который воином никогда не был. «Что творишь-то, а?» — заорал полукровка, сидя на земле и свирепо взирая назад Грата. Желание задавать вопросы у него пропало лишь после того, как ошметки немертвого в руке рыцаря дернулись и разлетелись на части, обдав все перед ним ворохом распахавшей землю кости. «А, ты это, твори дальше, лады!» «Об этом можно не просить!» Град отбросил остатки немертвого в сторону и выпрямился, окинув взглядом поле боя. Нежити было не так много, ведь молодой господин приложил массу усилий для обеспечения их отряду безопасного коридора для эвакуации. Конечно, безопасность это вышла относительной, и им все-таки пришлось еще раз столкнуться с врагом. Но по сравнению с той волной, что шла к отряду изначально, эта кучка в полтора десятка немертвых — всущая мелочь, Особенно с учетом того, что бывших людей среди них было всего шестеро, а с животными справляться было кратно легче. Они были больше физически, но медленнее, слабее и значительно тупее. А еще они не отличались той живучестью, что присутствовало у экс-людей. Разрубив тварь на несколько частей, и можешь не беспокоиться о том, что вскоре она поднимется сама собой. Но рядом в момент ее кончины лучше не стоять так как холодная, отвратительная мана не лучшим образом влияла на живых. Это Град проверил на себе, и теперь пальцами левой руки шевелил с некоторым усилием. «Собраться! Еще рывок, и в городе!» «В котором, черт побери, все может оказаться еще хуже, но лучше будем надеяться на лучшее», — подумал рыцарь в последней стычке, добивая одинокого немертвого, изрешеченного арбалетными болтами. «Жить это твари не мешало». Но двигаться очень даже, ведь кое-где металлические штыри входили в суставы или рядом с сонами, а основа, фундамент у нежити оставался все-таки человеческим. И Грату было искренне жаль тех, кого темный маг обратил в своих марионеток. Рыц град Грат, есть предложение!» Как-то плавно и незаметно рядом с мечником нарисовался Парек, старший брат Виктора ванбельвиоса и человек, отряд которого основная группа ранее дожидалась у гостевых домов. «Мы покинем территорию поместья через апные ворота, верно?» «Истина так, и, пожалуйста, ближе к сути, господин Парек». Почему-то называть его молодым господином рыцарю не хотелось, и он пошел на поводу этого желания, несколько отступив от общепринятых норм. «Времени мало». «В полукилометре от западных ворот есть вход в основной ствол канализации, обслуживающий центральную улицу. А у меня есть универсальный ключ, которым можно отпереть любой вход или выход». Юноша продемонстрировал увесистую бляху с выпирающей частью, действительно походящую на ключ. «Очень грубый, но способный исполнять свою роль». «А еще я отлично ориентируюсь по подземельях. Это, можно сказать, моя специализация как мага». «Это точно?» «Абсолютно. Мы хорошенько сократим путь до западной стены Торбилиона, если воспользуемся этим ходом. А еще там не бывает людей, так что вероятность столкнуться с нежитью очень мала. И я почувствую ее заранее, так что, в случае чего, мы успеем развернуться и отступить». Парок вещал уверенно и красиво, так что Град не нашел причин ему отказывать. «Под землей в любом случае будет безопаснее, чем снаружи, если только маги Бельвиусов не сравняли нежить с землей». Но, глядя на успехи в поместье, верилась в это слабо. «Вы поведете нас, господин Паррек, а мы прикроем». «Да будет так!» Удовлетворенно улыбнувшись, аристократ кивнул и широкими шагами направился на запад. Попутно он сбросил с кончиков пальцев пару искор, упавших на ближайшего, восстанавливающегося немертвого, и распалил пламя, принявшееся жадно пожирать гнилую плоть и почерневшие кости. «Озер!» «Хорошо, что молодой господин не такой», — подумал Град перед тем, как ступить следом за аристократом. Их отряд продолжил свое движение к выходу, до которого оставалось меньше пары сотен метров. «Если повезет, то мы выберемся без приключений». Никогда еще Град так не ошибался в своих предположениях.